Анни Катарина вестле «Папа, мама, бабушка и восемь детей в лесу». Читает актриса Алла Човжик. Мортен делает открытие. Если ты когда-нибудь пойдешь через лес, окружающий большой город, и увидишь там на маленькой полянке серый домик и густую березу, то знай, это как раз и есть тот самый дом, в который переехали папа, мама, бабушка и восемь детей. В доме, куда переехали папа, мама и восемь детей, было два этажа. Внизу находилась большая кухня, маленькая гостиная и еще одна совсем крохотная коморка. Эту коморку заняла бабушка, потому что ей трудно было подниматься по лестнице. Наверху одну комнату заняли девочки Марен, Марта, Мона, Милли и Мина. другой мальчики Мартин, Мац и мортон А третью, самую маленькую, папа и мама. Самоварная труба устроилась на кухне в пустом бочонке лежал возле плиты. Лесной дом с некоторой тревогой присматривался к новым обитателям. Старые дома вообще не любят перемен. До сих пор здесь царили тишина и покой, а теперь, конечно, будет шумно и суматошно. Но не это беспокоило дом в лесу. Он даже соскучился по детским голосам и беззаботному смеху. Сейчас он думал вот о чем. А будет ли мир и согласие в этой огромной шумной семье? Ведь больше всего на свете... «Дома не любят, чтобы в них жили недобрые, ленивые или сварливые люди». Когда расставили по местам все кровати, вдруг обнаружилось, что не хватает кровати для бабушки. Значит, прежде всего папа должен был смастерить бабушке кровать. Папа сел за руль, поехал в город и привез доски, планки и сетку. Он мастерил кровать в дровяном сарае, потому что стояла зима, и работать на улице было слишком холодно. Пока папа столярничал, дети носились по лестнице, по гостиной, по кухне и даже по крохотной бабушкиной каморке словом, по всему дому. Вот где было замечательно играть в прятки. Наконец у мамы лопнуло терпение, и она выгнала их играть на улицу. На улице, конечно, было еще лучше. «Весь этот снег наш!» — закричала Мона. «Наш дом и наш снег!» — подхватила Мина. «Давайте построим снежный дом, а вечером зажжем в нем свечу!» — предложил Мартин. Все занялись постройкой дома, и никто не обратил внимания на Мортона чему он, по правде сказать, был очень рад. «Как хорошо, когда никто не обращает на тебя внимания и не следит за каждым твоим шагом!» Мортону очень хотелось осмотреть все кругом. Сначала он заглянул в маленький домик, на двери которого было вырезано сердце. Потом остановился в дверях сарая, наблюдая, как папа столярничает. Папа не замечал его, и он побрел дальше. В снегу была протоптана узенькая тропинка, и Мортону захотелось узнать, куда она ведет. Он шел и шел по тропинке, пока не увидел какой-то странный маленький домик, сколоченный из досок. Сверху на домике была дверца. Что бы это могло быть? Мортон подошел к домику. «Домик, домик, кто в тебе живет?» Домик молчал, и Мортону пришлось повторить свой вопрос. Но домик опять не удостоил его ответом. Он читал что Мортону еще очень мало лет и не желал с ним разговаривать. Мортон рассердился и схватился за дверцу. Дверца оказалась просто крышкой и к тому же не особенно тяжелый. Мортон поднатужился и открыл крышку. Глубоко внизу он увидел воду. А воду Мортон любил больше всего на свете. Прошлым летом, когда папа, мама и восемь детей ездили на грузовике на взморье, всем по очереди приходилось караулить Мортона, чтобы он один не убегал к морю. Вы, наверное, уже догадались, что за домик увидел Мортон. Это был колодец. Мортон свесился так низко, что чуть не свалился прямо в воду. Он хотел выпрямиться, но не смог. Согнувшись пополам, он повис на краю колодца и закричал. «Это-то он хорошо сделал!» Его крик услышал Матс, который вместе со всеми детьми строил снежный дом. «Чего это Мортон кричит?» — подумал Матс. «Надо показать ему наш снежный дом!» Он посмотрел по сторонам и вдруг увидел Мортона, свесившегося в колодец. Мац, от испуга, не мог произнести ни слова. Он со всех ног бросился к колодцу и схватил Мортона за ногу, а потом и сам закричал, да так что его крик по всему лесу разнесся. На крик прибежал папа и вытащил Мортона из колодца. Мортон заплакал, слезы градом катились у него по щекам. Все молча смотрели на него, а папа тихонько покачивал его в своих объятиях. «Если в лесу жить так опасно, давайте лучше переедем обратно в город», — сказала Мона. «Переезжать не надо», — успокоил ее папа. «Просто я не успел сразу обо всем подумать. Спасибо, мац Иди домой, успокойся. А мама возьмет Мортона и уложит его в постель. Придется бабушке эту ночь поспать на скамье. Я должен спешно сделать одно очень важное дело». «Ничего, мы уложим Мортона в большом ящике комода. Он в нем прекрасно поместится, а бабушка сегодня поспит на его кровати», — сказала мама. она прижала Морта на груди И мал-помал он утих. Папа снова начал работать, но уже не в сарае, а на улице. В доме было слышно, как он что-то пилил, стучал молотком и снова пилил. Когда на улице стемнело, маме пришлось выйти и светить ему карманным фонариком. Наутро дети увидели, что над колодцем стоит новый домик с новой прочной крышкой, и на крышке висит замок, а ключ от замка папа положил к себе в карман. Теперь уже никто из детей ни нарочно, ни случайно не мог открыть крышку и заглянуть в колодец.